Глава 31. Избавлю вас от подробного описания того, что происходит дальше. Смерть даже в окружении семьи, даже когда молитва и морфий работают в тандеме, это тяжело. Здесь нет никаких вторых шансов, никаких репетиций. Тайлер успевает приехать вовремя, чтобы поговорить с мамой. Он лучше меня справляется с молитвами, и я с благодарностью передаю ему эту роль, испытывая огромное облегчение от того, что хотя бы одно дело свалилось с моих плеч. В какой-то момент Зенни шепчет мне, что в некотором смысле это похоже на роды, и она показывает нам, мужчинам, Беллам, как с любовью помочь Кэролин Белл. Мы растираем ей руки и ноги, гладим по волосам. Мы постоянно молимся и разговариваем, даже когда ее глаза начинают закрываться, а дыхание прерывается серией судорожных стонов и вздохов. Мы ни в коем случае не хотим, чтобы она чувствовала себя одинокой даже на секунду. Солнце ярко светит в окна и без постоянного гула аппарата ИВЛ и непрекращающегося пикания мониторов мы можем слышать теплые дуновения сентябрьского ветра, успокаивающий звук позднего лета. В целом все занимает менее трех часов. В самый последний момент палату заливает яркий свет. Он превращается в бесконечный сверкающий миг. Он наполняет меня острой болью и радостью и любовью и горем, и моя душа раскрывается. Все чувства исчезают, и я чувствую Бога. На ослепительный, бездыханный, безрассудный миг я прикасаюсь кончиками пальцев к вечности. И делая это, я одновременно касаюсь мамы в этом мире. Когда она парит, такая сияющая и прекрасная, душа на пути туда, куда отправляются светлые души. После этого меня трясет, Я дрожу, как осиновый лист, и Тайлер тоже. Мы встречаемся мокрыми от слез глазами, он спрашивает. «Ты тоже это почувствовал?» Я киваю, а затем поднимаю взгляд на мониторы. Мамы больше нет. Все кончено, и мамы больше нет. Никто так и не притрагивается к газировке шаста. Дальше следует много суеты. Медсестры моют тело и проводят все необходимые медицинские процедуры, чтобы подтвердить ее смерть, а затем приглашают нас вернуться для прощания с телом. Сейчас мама выглядит умиротворенной, совсем не похожей на измученную больную женщину раньше, и мы долго смотрим на нее. Папа в последний раз целует ее волосы, лицо и губы, а мы, сыновья, стоим вокруг, как контуженные. Зенни нет рядом, и я не знаю, когда она ушла. И внезапно это странное успокоение, которое снизошло на меня со смертью мамы, лопается, как воздушный шарик, и я остаюсь подавленный горем. И все же предстоит еще многое сделать. Нужно договориться о том, в какое похоронное бюро ее отвезут, и завершить оставшиеся дела в больнице. Поступают телефонные звонки, три или четыре из них из разных организаций с просьбой прислать отдельные части мамы. Ее роговицы, ее сухожилия, ее кожу и сердечные клапаны. Это было ее желание пожертвовать как можно больше после своей смерти, и, конечно, это логично, ей больше не нужно ничего из этого, но у меня все равно перехватывает горло от гнева и слез». Это похоже на борьбу с нападающими на вас стервятниками, и временами мне просто хочется кричать, что она только что умерла, и можно нам, чёрт побери, дать немного времени, прежде чем её тело разрежут на части». Я не выкрикиваю эти слова, а следую ее желаниям и пытаюсь найти хоть какое-то утешение в осознании того, что Кэролин Белл всё ещё чем-то помогает этому миру. Что в этом дне есть ещё один источник радости — и он заключается в том, что чья-то жизнь станет существенно лучше, потому что моя мама была здесь, на этой планете. Но все равно это нелегко. После больницы мы возвращаемся в дом родителей, и все братья Бел напиваются в стельку, сидя за кухонным столом и рассказывая истории. Завтра приедет распорядитель похорон, и все приготовления будут завершены. Завтра мы должны будем обзванивать друзей и знакомых, отправлять электронные письма и отвечать на соболезнования. Но сегодня вечером мы скорбим и смеемся. Сегодня вечером мы вспоминаем. Позже, когда я лежу в своей детской комнате, слушая, как Эйден и Тайлер поют на кухне, дыра в моей груди медленно расползается за пределы тела. Она заполняет всю комнату. Она становится темным и массивным зеркалом, которое манит меня заглянуть внутрь. И внутри я вижу свою мать и сестру. Я вижу Зенни. Я вижу Бога. Первый раз в своей жизни я заглядываю внутрь себя. Вижу свои уродливые и хорошие стороны и то, что находится посередине. Вижу горе, как старое, так и новое, и любовь к Зене, которая горит, как нейронная звезда, как маяк для моей души. Вижу свое желание к ней, похожее на посиневший распухший кровоподтёк. Вижу щемящее чувство любви к ней, несмотря на то, что она бросила меня. Впервые в своей жизни я заглядываю внутрь себя и просто принимаю то, что там есть». Я принимаю то, что не могу контролировать, и то, что могу. Принимаю те части Шона Белла, которые просто есть, и те части Шона Белла, которые нужно изменить. И молитва, которую я возношу вверх, рождена не из гнева, горя или благодарности, или какого-то другого дикого лихорадочного чувства. Это простое приглашение Богу прийти и посидеть со мной у зеркала. И Бог принимает его. И в ту ночь теплый сентябрьский ветер приносит мне бурю настоящую, сильными порывами ветра, серебристо-черными струями дождя и молниями, пронзающими небо так, словно они пытаются разорвать его на части. По дому прокатывается раскат грома, окна дребезжат, и я встаю с кровати, натягиваю пижамные штаны, спускаюсь вниз и выхожу на задний двор. Я отдаюсь на милость непогоды и стою там, как мне кажется, несколько часов, позволяя дождю стекать по моей обнаженной груди и спине, Позволяя ему танцевать на моих закрытых веках и на приоткрытых губах, я разрешаю ему заполнить пустоту внутри меня, разрешаю найти каждую частичку моего тела и мое сердце. Я надеюсь, что мама сейчас танцует между капель дождя. Надеюсь, что она где-нибудь смеется и танцует с Богом. И как раскат грома до меня доходит, что Зени сейчас находится под тем же дождем, что где-то тот же самый отблеск молнии касается ее кожи. Я почти могу представить, что это я касаюсь ее лица. Я почти представляю, что дождь на моих губах это ее губы, а капли, стекающие к моему пупку и по бедрам, это ее пальцы и язык. Я практически представляю, что она сейчас здесь со мной, и я могу сказать: Прости меня за то, что я хотел, чтобы ты выбрала меня. Прости, прости. Я могу сказать, неужели ты никогда не видела себя, не слышала себя? Как я могу хотеть чего-то другого, когда ты такая, какая есть? Но ее здесь нет. Я совершенно один, за исключением Бога. Какая ирония.